с е шесть. Когда выливси н и прочие союзники заметили, что между царями Лакедемония нет согласия и что Коринфяне уже покинули их, то и сами удалились. Это было четвертое появление дарийцев в Аттике. Дважды вторгались они ради войны, дважды на помощь афинскому народу. Первый раз, когда заселяли Мегары, поход этот по справедливости может быть назван походом в ц а р с т в о в а н и е Кодра. Второй и третий раз, когда прибыли из Спарты в Афины для изгнания п и с и с т р а т и д о в четвертый, когда Клеамен во главе пелопонесцев вторгся в э л е в с и н Таким образом, это действительно было четвертое вторжение дорицев в Аттику. 77. т Только после такого позорного окончания этого похода Афиняне решили наказать врагов и прежде всего пошли войной на халкидян. Беотицы й выступили к Еврипу на помощь халкидянам. При виде этих союзников Афиняне порешили сделать нападение сначала на беотицев, й а не на халкидян. В сражении с беотицами й они одержали б л и с т а т е л ь н у ю победу, очень многих положили на месте, а 700 человек взяли в плен. В тот же самый день Афиняне переправились на Эвбею и дали сражение халкидянам. одержав и здесь победу, они поселили на земле гиппоботов четыре тысячи колонистов по жребию. Гиппоботами назывались крупные халкидские землевладельцы. Всех взятых в плен халкидян вместе с б и о т и й с к и м и пленниками Афиняне заковали и содержали под стражей. Впоследствии они отпустили их на свободу, взяв выкуп по две мины за человека. Цепи, в которые пленники были закованы, Афиняне повесили в Акрополе. Цепи эти сохранились до моего времени. Они висят на стенах обожженных персами против храма, обращенного на запад. На десятую долю выкупной суммы Афиняне сделали медную квадригу и посвятили ее богине. Она стоит с левой стороны при входе в Пропилеи, что на Акрополе, со следующей надписью. сыны Афинян, одолев военной б р а н и б е о т и й ц е в и халкидян, смирили наглость железными оковами и мрачной темницей, а на десятую долю добычи поставили п о л л а д е этих лошадей. 78. т восемь. Так усилилось могущество Афинян. Не один только этот, но вообще все случаи доказывают, как драгоценна равноправие. Действительно, находясь под гнетом тирании, Афиняне не могли одолеть в военном деле никого из своих соседей. А освободившись от тиранов, они заняли бесспорно первенствующее место. Это показывает, что будучи порабощены тиранами, они были нерадивы, как бы работая на господина. Напротив, по достижении свободы каждый из них стал работать усердно для собственного благополучия. В таком положении были Афиняне. 79. д е в я т ь После этого Фиванцы, вознамерившись отмстить Афинянам, послали в о п р о с и т ь Божество. п и ф и отвечал, а что сами по себе они не могут отомстить. советовала им созвать м н о г о г о л о с о е собрание и искать помощи у ближайших. Вопросители оракула по возвращении от божества велели созвать народное собрание и объявили ему изречение оракула. Узнав о том, что им следует просить ближайших, Фиванцы сказали: разве не ближе всех к нам живут т а н г а р е й ц ы к а р о н е й ц ы и Феспийцы? Но ведь они всегда сражаются вместе с нами и оказывают нам в войне большую помощь, поэтому зачем же просить их? Наверное, не этот смысл имеет изречение оракула. 80. Во время совещания кто-то из Фиванцев, слышавших это, заметил: «Мне кажется, я понимаю, что означает данное нам изречение». Говорят, что Фива и Эгина были дочерьми Осопа. Так как они сестры, то я полагаю, божество велит нам просить эгинцев быть нашими помощниками. Так как это мнение оказалось самым убедительным, то немедленно отправлены были послы просить эгинцев о помощи, согласно повелению оракула, ибо они ближайшие для ф и в а н ц е в В ответ на просьбу о помощи эгинцы обещали послать к ним союзники эакидов. Восемьдесят один. Когда фиванцы, полагаясь на союз с акидами, попытались с ч а с т ь я и были жестоко разбиты афинянами, то отправили снова послов на Эгину. Они возвращали эгинцам и акидов и просили у них простых смертных. Гордясь чрезвычайным благополучием и вспомнив старую вражду к афинянам. Эгинцы в ответ на просьбу фиванцев открыли военные действия против Афинян без предупреждения через Глашатая. В то время как Афиняне заняты были войной с Беотеицами, Эгинцы поплыли на длинных кораблях в Аттику, разорили Фалер и множество деревень на другой части побережья, чем причинили Афинянам жестокую обиду. 82. Давняя вражда Эгинцев против Афинян началась следующим образом: одно время жителям Эпидавра земля не давала никаких плодов, по этому случаю они обратились к а р а к у л у в Дельфах. п и ф и я в ответ приказал а им поставить кумиры Дамии и Авксесии, обещая после этого облегчение их участи. Когда э п и д а в р и й ц ы спросили, из меди ли сделать кумиры или из камня, п и ф и я не д о з в о л и л а ни того, ни другого, повелев сделать изображения деревянные из домашнего оливкового дерева. Тогда ж и т е л и Эпедавра просили у Афинян дозволения вырезать оливу у них, полагая, что оливковые деревья наиболее с в я щ е н н ы Впрочем, говорят, что в то время оливковые деревья были только в Афинах. И больше нигде. Афиняне отвечали, что дадут разрешение с тем условием, чтобы Эпидаврийцы ежегодно приносили жертвы Афине Палладе и Эрехфею. Эпидаврийцы приняли это условие, получили то, что просили, и поставили кумеры из Афинской оливы. Земля Эпидавра стала приносить плоды, а Эпидаврийцы исполняли относительно а ф и н н принятые на себя обязанности. 83. В то время и даже раньше еще Эгинцы находились вообще в зависимости от жителей Эпидавра и, между прочим, переправлялись в Эпидавр для решения возникавших между ними тяжб. Но после сооружения кораблей они, будучи слишком уверены в своих силах, отложились от Эпидавра. Как враги Эпидаврицев Эгинцы разоряли их, потому что были господами на море. Наконец, похитили у них изображения Дамии и Авксессии, перенесли их внутрь своей страны и поставили в той местности, которая носит имя Эя, на расстоянии 20 с т а д и й от города. Поставленные здесь изображения эгинцы чествовали жертвами и хорами ж е н щ и н н а с м е ш н и ц причем для каждого божества выбиралось по 10 поставщиков хоров. Хоры, впрочем, не касались своими насмешниками никого из мужчин, о с м е и в а я только местных женщин. Те же самые с в я щ е н н о действия были в обычае и у Эпидаврийцев. Существовало у них также и тайное с в я щ е н н о служение. 84. Когда изображения эти были похищены из Эпидавра, жители его перестали совершать то, к чему раньше обязались перед о ф и н и н а м и Афиняне через п о с л о в г р о з и л и за это местью Эпидаврицам, но последние же доказывали свою невиновность. Они, где выполняли свои обязанности до тех пор, пока имели и з о б р а ж е н и е на своей земле. А С того времени, как изображения эти отняты у них, несправедливо было бы, чтобы и впредь они доставляли жертвы в Афины. Обязанными к тому они называли э г и н ц е в владевших изображениями. Вследствие этого Афиняне отправили послов на Эгину и требовали выдачи кумиров. На это э г и н ц ы отвечали, что у них с Афинянами нет никаких дел. 85 По рассказам а ф и н и н после этого требования снаряжена была всего одна трирема с теми гражданами, которые отправлялись от имени целой общины. я в и в ш и с ь на Эгину, они пытались было снять эти кумиры со оснований, как сделанные из дерева, для того чтобы доставить в Афины. Не будучи в состоянии овладеть ими таким способом, они забросили на кумиры веревки и стали тянуть их. Но в это время ударил гром, сопровождавшийся землетрясением. Вследствие этого люди, прибывшие на т р и р е м е и тащившие кумиры, обезумели и в таком состоянии убивали друг друга как враги. Из всех них уцелел один только, который и возвратился в Фалер. Так это было по рассказам Афинян. восемьдесят шесть По словам эгинцев, Афиняне прибыли на их остров на нескольких кораблях. Один корабль или немного больше эгинцы отразили бы легко, если бы даже у них совсем не было кораблей. Но Афиняне прибыли в их страну на многих кораблях, и эгинцы отступили перед ними без боя. Они только не могут сказать, наверное, потому ли они отступили, что чувствовали себя на море гораздо слабее противника. Или потому, что вознамерились сделать то, что потом действительно и сделали, не встретив никакого сопротивления, Афиня не сошли со своих кораблей на берег и направились к Кумирам. Но будучи не в состоянии снять их со с н о в а н и я закинули на них веревки и так стали тащить, пока с обоими изображениями не случилось следующее. Этому я не верю, а кто-нибудь другой может быть и поверит. Кумиры д е п а л и перед афинянами на колени и с того времени остались в таком положении навсегда, так будто бы действовали афиняне. Эгинцы далее рассказывают, что узнав о намерении афинян идти на них войной, они обеспечили себе содействие аргивян. В то время, как Афиняне высадились на Эгину, на помощь к Эгинцам прибыли Аргивяне тайком, переплыв из Эпидавра на остров. Афиняне ничего не предчувствовали, как ударили на них Аргивяне, отрезав им путь к кораблям. В это же время раздался над н е п р и я т е л е м гром и случилось землетрясение. восемьдесят семь Вот что рассказывают аргивяне и эгинцы. Согласно с ними передают и афиняне, что из числа их воинов спасся только один, который и возвратился в Аттику. Впрочем, по словам а р г и в я н все аттическое войско за исключением одного человека истреблено было ими, а по словам а ф и н я н божеством. И этот один не остался в живых, но погиб при следующих обстоятельствах. По прибытии в Афины он стал сообщать о несчастье. Жены воинов, отправившихся в поход на Эгину, узнав о том, что из числа всех спасся лишь он один, сильно вознегодовали, обступили его кругом и и с к о л о л и п р я ж к а м и от одежды. Причем каждая спрашивала, где ее муж. Так погиб этот человек. Поведение женщин показалось Афинянам еще ужаснее, нежели самое поражение. Так как они не могли подвергнуть женщин какому-либо наказанию, то велели им переменить свое одеяние на ионийское. До той поры афинянские женщины носили д а р и й с к о е платье, очень похожее на каринфское. Переменили они его на льняной хитон для того, чтобы не употреблять пряжек. 88 На самом деле одеяние это первоначально не ионийское. но корейское. Дело в том, что в древности у всех эллинов женское платье было одно и то же, то самое, которое теперь называется у нас д а р и й с к и м По упомянутой выше причине у аргивян и эгинцев вошло для женщин в обычай носить пряжки в половину меньшие против первоначальных и посвящать в храм названных выше божеств преимущественно пряжки. Кроме того, воспрещено было вносить в храм, чтобы то ни было отического происхождения, не исключая и глиняной посуды. Наконец, установлено пить только из горшков местного изготовления. 89. Аргивские и Эгинские женщины вследствие вражды этих островов с Афинянами носили до нашего времени п р я ж к и даже большие, нежели прежде. О вражда между Эгинцами и Афинянами началась так, как рассказано нами выше. Поэтому, когда Фиванцы обратились к ним за помощью, Эгинцы вспомнили случай с Кумирами и охотно оказали помощь б и о т и й ц а м Эгинцы стали опустошать побережье Аттики, а Афиняне, готовившиеся в поход на Эгинцев, получили из Дельф. изречение оракула, повелевавшее им воздерживаться от войны в течение тридцати лет со времени нанесения обиды эгинцам, а на тридцать первом году соорудить святилище Эаку и начать войну с Эгиной. Тогда они легко получат желаемое. Если же начнут войну тот час, то за время ее потерпят многие поражения, одержат многие победы. И в конце концов сокрушат противника. Выслушав оракула, афиняне соорудили святилище Эаку, то самое, которое и теперь стоит на рынке, но не приняли совета оракула воздерживаться от войны в течение т р и лет, потому что э г е н ц ы нанесли им обиды. 90. Приготовление афинян к войне задержаны были замыслами лакедемонян. Услышав о тех мерах, какие приняты были Алкмеонидами относительно Пифии и о действиях Пифии против них и против п и с и с т р а т и д о в они огорчены были вдвойне и тем, что сами изгнали из города людей, связанных с ними узами гостеприимства, и тем, что за это не было им никакой признательности со стороны Афинян. Возбуждали их сверх того и оракулы, гласившие, что много обид претерпят они от афинян. Изречения оракулов раньше были неизвестны им, а теперь они узнали их от Клеомена, принесшего изречения в Спарту. Клеомен приобрел эти оракулы в афинском Акрополе, а прежде владели ими Писистратиды. Во время удаления из Афина не оставили их в храме, а Клеомен взял их оттуда. 91. д о б ы в и з р е ч е н и я оракулов и замечая, что афиняне усиливаются и вовсе не обнаруживают охоты подчиняться им, лакедемоняне сообразили, что в состоянии свободы а т и ч е с к и й народ становится равносильным лакедемонскому, тогда как под гнетом тирании он был слаб. И покорен. Все это они обстоятельно рассудили и стали приглашать из Сигея, что на Гелеспонте г и п п и я сына п и с и с т р а т а По прибытии приглашенного г и п п и я спартанцы созвали послов от своих союзников и обратились к ним с такой речью: Мы сознаем, союзники, свою ошибку. Благодаря ложным изречениям оракула мы изгнали из отечества людей, тесно связанных с нами узами дружбы. и обещавших привести Афины к подчинению нам. После этого мы передали государство неблагодарному народу, который через нас сделался свободным, поднял голову, обидел нас изгнанием из своего города нашего царя. По мере усиления растет его высокомерие, в чем ясно убедились соседи их, Беотийцы и Халкидяне. А вскоре убедятся в том и другие Эллины, если совершат ошибку. Так как в прежнем образе действий мы ошиблись, то теперь вместе с вами попытаемся наказать Афинян. ради этого-то мы пригласили г и п п и я и вас от ваших государств, чтобы согласно общему решению и совокупными военными силами возвратить Гиппея в Афины, отдать ему то, что сами отняли у него. Так говорили спартанцы. д 2 в о Большинству союзников не понравилась эта речь, но они хранили молчание. Тогда к а р и н ф и н и н Сокол выступил со следующей речью. Наверное, небо будет под землей, а земля поднимется высоко над небом. Местожительством людей станет море, а рыбы поселятся там, где живут люди. Если вы, Лакедемоняне, решитесь упразднять равноправие и восстанавливать в государствах тиранию, потому что нет ничего среди людей оскорбительнее и кровожаднее, как тирания. Если вам кажется, что управление государством Тиранами хорошо, то прежде всего поставьте тирана у себя, и только потом пытайтесь назначать его другим. До сих пор вы сами не испытали власти тиранов и сильно остерегаетесь того, как бы в Спарте не было тирании. И союзниками обращаетесь недостойно. Если бы вы подобно нам испытали власть тиранов, то предложили бы совет более благоразумный, нежели теперь. Каринфяне имели некогда такое государственное устройство, причем олигархи, именовавшиеся бакхиадами, управляли государством, выдавая дочерей своих замуж и женились только в собственной среде. У одного из олигархов Амфиона родилась хромая дочь по имени л а б д а Никто из бакхиадов не хотел жениться на ней. Взял ее в жены сын э х и к р а т а Этион. Родом из деревни Петры в отдаленном колене происходивший от Лапифа, а именно Кенея, ни от этой женщины ни от какой другой у него не было детей. Тогда он отправился в Дельфы вопросить оракула относительно потомства. При входе его Пифия тотчас произнесла следующие слова. Никто э э т и о н не чтит тебя подобающими почестями. л а б д а беременно и родит котящуюся скалу. Она обрушится на людей, власть имущих и накажет к а р и н ф Это изречение оракула каким-то образом стало известно Бахиадам. к И раньше в к а р и н ф е они получили непонятное изречение, означавшее то же самое, что гласил теперь оракул э э т и о н а а именно. Забеременеет орел в скалах и родит льва, мощного плотоядного. Многим сокрушит он члены. Хорошо обдумайте это, к о р и н ф е н е занимающие прекрасную Пирену и высокостоящий к о р и н ф Таково было изречение, полученное Бахиадами раньше и тогда непонятное. Теперь, услыхав о б о р а к у л е э т и о н а они тотчас поняли и прежнее изречение, так как оно согласовалось с Эетионовым. Поняв смысл оракула, в Бакиады держали однако это в тайне, решив погубить будущее дитя э т и о н а Поэтому, лишь только жена его родила, они отправили десять человек из своих в ту деревню, где жил Эетион, с поручением умертвить ребенка. Прибыв в Петру и явившись во двор э т и о н а они требовали новорожденного. Не зная, зачем явились эти люди и предполагая, что они спрашивают ребенка из расположения к отцу, мать вынесла ребенка и вручила одному из них. Дорогая они п о решили, что тот из них обязан кинуть ребенка Озим, кто прежде всех взял его. Когда л а б д а отдала ребенка, то дитя по соизволению свыше улыбнулась. Этот человек заметил улыбку и жалость удержала его от убийства. с ж а л и в ш и с ь над ребенком, он передал его другому, тот третьему. Так передавался мальчик из рук в руки всеми десятью лицами, потому что никому не хотелось убивать его. Поэтому они возвратили ребенка родительнице и, выйдя вон, остановились у дверей и заспорили, так как все обвиняли друг друга, а больше всего первого, взявшего ребенка, за то, что он не исполнил общего решения. Наконец, по прошествии некоторого времени они решили войти в дом опять и умертвить мальчика всем вместе. Но к а р и н ф у суждено было претерпеть несчастье от потомства Эетиона. Действительно, Лабда стояла у самых дверей и слышала все происходившее. Она испугалась, как бы они не переменили своего решения, не взяли бы ребенка вторично и не убили его. Поэтому мать унесла его и спрятала в надежнейшее место, в ящик. Она была убеждена, что если они возвратятся и примутся за розыски, то обыщут все. Так и случилось. Когда посланцы вошли в дом и после розысков не нашли ребенка, то по решили возвратиться домой и объявить пославшим, что они сделали все согласно поручению. По возвращении домой так они и сказали. После этого сын Этиона стал расти. И ему дано было имя Кипсела от ящика, потому что он избежал грозившей ему опасности благодаря ящику. Когда Кипсел возмужал и обратился за советом к а р а к у л у в Дельфах, то получил двусмысленный ответ и, полагаясь на него, сделал покушение на власть и захватил к а р и н ф а р а к у л гласил следующее: Блажен муж, вступающий в мой дом. Кипсел сын Эетиона, царь славного Коринфа, и он самый дети его, но не дети его детей. Таково было изречение оракула, а по достижении тирании Кипсел вел себя так: многих Коринфян сослал, многих лишил имущества и гораздо больше еще казнил. Процарствовав тридцать лет, он благополучно кончил жизнь, а власть его наследовал сын Периандр. Сначала Периандр был добрее отца, но после через послов с н о ш е н и я через п о с л о в с Милетским тираном Фросибулом он стал еще кровожаднее Кипсела. Так он отправил к Фросибулу Глашатая и через него спрашивал тирана, каким образом может установить надежнейший и наилучший образ правления. В ответ на это Фросибул вывел за город прибывшего от Периандра Глашатая. Пошел на засеянное поле, проходя по ниве, спрашивал глашатая неоднократно, зачем он пришел из к а р и н ф а При этом срывал каждый колос, который находил выдающимся над прочими колосьями. Собранные к о л о с я бросал прочь и проделывал это до тех пор, пока не истребил таким образом с а м о й л у ч ш е й и г у с т е й ш е й части нивы. Так прошел он по целому полю и отпустил Глашатая, не сказав ему ни слова. Когда г л а ш а т а й возвратился в к а р и н ф и Периандр у с и л ь н о захотелось услышать совет Фросибула, то г л а ш а т а й отвечал, что он удивляется, зачем его послали к человеку помешанному, портящему собственное добро, и при этом рассказал, что было сделано Фросибулом. Но Периандр понял этот поступок и сообразил, что Фросибул с о в е т у е т ему казнить выдающихся личностей. С этого времени он стал проявлять относительно граждан всевозможную жестокость. Что уцелело у к и п с е л а от казни, и с Сылки то истреблено было Периандром. Кроме того, однажды велел он раздеть всех коринфских женщин ради жены своей Мелисы. Дело в том, что Тиран отправил послов в Феспротию на реке а х е р о н т вопросить оракул мертвых об имуществе доверенным ему каким-то другом. Появившаяся м е л и и с а отказалась указать или назвать место, где хранится доверенное добро, потому что она не имеет одежды и зябнет. то платье, которое он похоронил вместе с нею, оказалось для нее совершенно бесполезным, так как оно не было сожжено. В подтверждение справедливости своих слов она выразилась, что Периандр положил хлеб на холодную печь. Извещенный об этом тиран довод призрака был для него убедителен, потому что он имел сообщение с Мелисой уже умершей. Тот час сделал распоряжение через глашатая, чтобы все коринфские женщины явились в храм Геры. Женщины отправились, как бы на празднество, в самых нарядных платьях. А он велел поставленным для этой цели телохранителям раздеть всех женщин без исключения, как свободных, так и служанок их. Все платье велел снести в яму, посвятить Мелиссе и сжечь. Когда он сделал это и вторично послал к а р а к у л у призрак Мелисы указал то место, где было положено достояние друга. Знаете же, лакедемоня, не что такое тирания и каковы дела ее. Мы были очень удивлены тогда уже, когда узнали, что вы вызвали Гиппия. Теперь мы изумлены еще больше, слушая ваше предложение. А потому заклинаем вас эллинскими богами, не восстанавливайте в государствах власти тиранов. Неужели вы не оставите ваших намерений и попытаетесь вопреки справедливости возвратить г и п п и я Знаете, что к о р и н ф я не одобряют вашего поведения. Такова была речь Каринфского посла Сокла. 93. В ответ на это г и п п и именем тех же самых богов сказал послу, что коринфяне, наверное, больше всех прочих пожелают вернуть Писистратидов в те роковые дни, когда подвергнутся обидам со стороны афинян. г и п п и говорил так потому, что точнее всех знал изречение о р а к у л а Прочие союзники до того времени хранили молчание, но когда услышали свободную речь Сокла, заговорили все, присоединяясь к мнению Каринфенина, и заклинали лакедемонян не посягать на спокойствие Эллинского государства. 94. четыре. Так кончилось предприятие. Удалившемуся из Лакедемона Гипию Македонский царь а м и н т а предложил для жительства а н ф и м у н д а ф и с а л и ц ы и Олк, но Гипий не принял ни одного из этих городов и возвратился снова в Сигей. Раньше город этот взят был Писестратом силой оружия. п и с и с т р а т посадил там Тираном побочного сына г е г и с и с т р а т а родившегося от Аргивянки. Однако обладание городом не обошлось для него без войны. Действительно, долгое время воевали между собой м е т и л е н ц ы и Афиняне, причем базисом военных действий служил для одних город Ахилей, а для других Сигей. Метеленцы требовали свой город обратно, а Афиняне отрицали их право на него, доказывая, что э о л и й ц ы имеют не больше прав на т р о я н с к у ю землю, как и Афиняне и прочие Эллины, все те, которые помогали Минилаю отомстить за похищение Елены. 95. пять. Во время этой войны случилось много достопримечательного в сражениях. Между прочим, в одной стычке, в которой победа была на стороне афинян, сбежал поэт Алкей. Афиняне овладели его оружием, которое и повесили в храме Афины в Сиге. Случай этот Алкей воспел в своем стихотворении, которое отослал в Метелену, извещая о своем несчастье друга Меланиппа. Метеленцев и афинян примирил наконец Периандр. сын к и п с е л а к которому стороны обратились за т р и т е й с к и м судом. Примирение состоялось на том, что каждая из сторон получает ту землю, которой владеет. Таким образом, Сигей поступил во владение Афинян. 96. По прибытии из Лакедемона в Азию Писистрат пустил в ход все. Он клеветал на Афинян перед Артафреном и употреблял всяческие усилия к тому, чтобы Афины находились под властью его и Дария. Пока Гиппий был занят этим, Афиняне узнали о его происках и отправили в Сарды п о с л о в с поручением убедить персов не верить рассказам афинских изгнанников. В ответ на это Артафрен велел Афинянам принять Гиппе к себе обратно, если они желают оставаться невредимыми. Однако Афиняне отвергли предложение Артафрена и тем самым решились на открытую борьбу с персами. 97. в т о В р е м я как Афиняне приняли такое решение и вступили во вражду с персами, м е л и т я н и на Ристогор, будучи изгнаны из с п а р т ы л а к е д е м о н я н а м Клеоменом, Явился в Афины, так как город этот становился могущественнее прочих городов. Здесь в народном собрании а р и с т о г о р говорил то же самое, что и в Спарте, об имеющихся в Азии богатствах, о персидском способе ведения войны, о том, что персы не употребляют ни щитов, ни копий и что их легко одолеть. Кроме того, он напомнил, что Милетяне — Афинские колонисты, и что по всей справедливости Афинянам, как сильнейшим, следует защитить их. Щедрыми обещаниями и настойчивыми просьбами он склонил наконец а ф и н я н на свою сторону. Оказалось, что легче провести многих, нежели одного, так как одного лакедемонянина Клеомена не мог провести а р и с т о г о р Тогда как провел 30 а т ы с я ч а ф и н и н Вследствие этого афиняне постановили снарядить на помощь ионянам 20 кораблей под началом достойного во всех отношениях гражданина Миланфия. Эти то корабли и положили начало бедам как для эллинов, так и для варваров. 98. Аристагор поплыл вперед и по прибытии в Милету потребил следующую хитрость. п о л ь з о а т ь нее для Иониан не ожидалось никакой и не ради этого Аристагор придумал ее, но лишь для того, чтобы причинить огорчение Дарию. Он отправил посла в Афригию к п и о н а м которые после покорения Мегабазам были переселены туда от р е к и с т р и м о н В Афригии они занимали особую местность и деревню. Евившись к п и о н а м посол сказал им так: «Меня прислал к вам, п и о н ы тиран Милета Аристагор, для того чтобы посоветовать вам средства к освобождению, если только вы пожелаете последовать его совету. В настоящее время против персидского царя поднялась вся Иония». Что дает вам возможность возвратиться на родину при следующих условиях? О пути до моря вы должны позаботиться сами. Дальше от моря позаботимся о вас, мы. п и о н ы чрезвычайно обрадовались этому известию и с детьми и женами поспешно направились к морю. Только немногие из страха не двинулись с места. По прибытии к морю п и о н ы переправились на Хиос, и в то время, когда они находились уже на острове, появился большой отряд персидской конницы, следовавший за ними по пятам. Не захватив здесь п и о н о в персы послали на Хиос требование к п и о н а м возвратиться назад, но п и о н ы отказались повиноваться, а жители Хиоса переправили их со своего острова на Лесбас. Лесбасцы в д о р и с к Оттуда сухим путем они отправились дальше и прибыли наконец в Пеонию. 99. Так действовал а р и с т о г о р Между тем Афиняне прибыли в Милет на двадцати кораблях вместе с пятью эритрийскими триремами. Эритрийцы выступили в поход не ради Афинян, но ради самих милетян, воздавая им за оказанные раньше услуги. Некогда Милетяне помогали Эритрийцам в войне с Халкидянами, между тем как Халкидянам против Эритрийцев и Милетян помогали самосцы. По прибытии этих и прочих союзников а р и с т о г о р предпринял поход на Сарды. Сам он, впрочем, в поход не выступил, но оставался в Милете, назначив в о ж д и м и л е т я н других лиц родного брата Ахаропина и одного из их сограждан. г е р м о ф а н т а Сто, прибыв с таким войском в Эфес, и они не покинули свои суда у Кареса в эфесской области, а сами большой толпой двинулись вглубь материка, пользуясь проводниками из эфесцев. Шли они вдоль реки Каистр, потом п е р е в а л и л и через Тмол и прибыли в Сарды. Город взяли они весь, кроме Акрополя, без всякого сопротивления. а к р о п о л ь охранял сам Артафрен с довольно значительным отрядом.